Глава 5. Видимо, я так торопилась убраться из собственного дома, что пропустила момент, когда ткнула на смартфоне пальцем в категорию «такси» «эконом». С недоверием рассматривая старенький Логан, у которого обе двери с пассажирской стороны и заднее крыло были разных оттенков синего, от василькового до света морской волны. Я задалась вопросом, как он вообще преодолел весь путь сюда? И не развалится ли по дороге до родителей? «Давайте я помогу!» Мужчина, которому на вид было глубоко за 60 с седыми усами и в кепке, родом прямо из СССР, подхватил мой чемодан, стукнул кулаком по багажнику, и тот открылся. «Запрыгивай внутрь, дочка!» Момент, когда мы с незнакомым старцем перешли на «ты», был упущен но я последовала его совету и быстро забралась на заднее сиденье, ведь знала, что Руслан смотрит мне след, и едва почувствовала слабину и сомнение, затащит обратно в дом, а потом уж точно не выпустит до утра. «Тяжелый вечер?» – спросил водитель дружелюбным тоном, вернувшись на сиденье и пристегивая ремень безопасности. «Тяжелый год!» – бросила я, заставляя себя смотреть вперед, пока Логан отъезжал от дома. Нельзя было оборачиваться, нельзя сомневаться. Слова Руслана по-прежнему молоточками били по голове. «Ты тоже виновата, не меньше меня». Он сказал это так легко и просто, словно в этом был смысл. Я не стала уточнять, где именно я ошиблась, чтобы толкнуть любимого мужа на измену. Ответ все равно не будет иметь смысла и не будет справедлив». Водитель свернул на широкую магистраль, вливаясь в общий плотный поток, и задница машины неприятно накренилась. Зато маневр отвлек меня от тяжелых мыслей. «На этой машине вообще безопасно ездить?» Со скепсисом спросила я. «Конечно!» Дедушка за рулем посмотрел на меня в зеркало заднего вида, паотически добро. «Вот этими самыми руками перебирай ее по мере необходимости. Это старая кляча, но она любой кобылке даст фору, если будет надо». Едва ли Логан мог развить скорость более ста километров в час без риска остаться, что колеса отвалятся. Но преданность водителя своей машине оказалась куда сильнее, чем верность Руслана. Эта мысль меня развеселила, и я искренне улыбнулась. «Кажется, впервые за весь вечер». «Тот мужчина, от которого ты улепетывала, это муж?» «Муж, вероятно, скоро бывший», – кивнула я. «Не каждая ссора достойна развода», – многозначительно заключил таксист. «Наверное, стоило воспользоваться случаем и выговориться случайному, незнакомому человеку о том, какое предательство я пережила всего пару часов назад». Психологи говорят, что это отличный способ скинуть стресс и освободиться от тяжёлых мыслей, которые камнем лежат на сердце. Но я не хотела говорить, не хотела даже думать. Произносить подобное вслух было больно, словно до этого осознание правды откладывалось на неопределённый срок, а теперь она свалилась на меня ушатом холодной воды, пробирая до нутрянки. Неприятно так, мерзко. Так Силс всё понял и больше не приставал с вопросами. Включил радио погромче. Голос Любови Успенской наполнил потрёпанный салон, и мои губы зашевелились под певание хитрым словам песни из 90ян-х. Это увлекательный был аттракцион. Так ещё никто не любил, как я и он. Чертовски верно сказано. И чертовски лживо. Одна ретро-песня сменяла другую. «Менялся и вид за окном. С шоссе мы выехали на обычную городскую улицу. Потом свернули в спальный микрорайон и оказались у дома, где жили родители. У них была трёшка. Поэтому уверена, что проблем с моим размещением не возникнет». «Вот и приехали!» Такси остановилось прямо напротив нужного подъезда. Я кивнула и открыла дверь, чтобы выйти. «Подожди, достану твой чемодан из багажника». Дедуся ловко выбрался на улицу и повторил все те же манипуляции с машиной, чтобы вызволить мое немногочисленное имущество из багажника. Поблагодарив его, я двинулась к двери, но не успела пройти пары шагов, как он окликнул меня. «Девушка, послушай! Возможно, тут какая-то ошибка!» Он подошел ко мне с телефоном в руке и поправляя на переносице очки его пальцы неловко водили по экрану смартфона, открывая нужную страницу. «Не могу понять, прошла ли оплата поездки? Посмотри, пожалуйста». Я кивнула и наклонилась, чтобы проверить данные в программе. И хотя со стороны водителя ее содержание отличалось от пассажирского, было понятно, что деньги на счет не поступили. Это было странно. Моя карточка уже давно имела привязку в приложении – И никогда никаких проблем не возникало. Возможно, что я вышла из лимита в последнее время, совершая покупки в интернете. Давайте я проверю баланс карты. Выудив телефон из своей сумочки, я разблокировала экран. Тут же всплыли уведомления о пропущенных звонках от Руслана, Наташи и мамы. Несколько десятков пропущенных звонков и неотвеченных сообщений в трех мессенджерах как будто количество могло иметь значение. Игнорируя всех, я открыла приложение банка, чтобы проверить счёт, и замерла на месте. Под двумя картами красными большими буквами значилось «Заблокировано». «Да неужели?» Горькая усмешка вырвалась наружу. Проверив ещё два банковских приложения, я поняла, что Руслан оперативно отрезал мне доступ ко всем безналичным средствам, которые мне были доступны. Не уверена, что это было законно, ведь часть из них были моими личными накоплениями, не касающимися его никаким образом. Но с этим я буду разбираться завтра, когда отдохну, высплюсь и успокою свою вновь возрастающую злость. «Простите, вероятно, с картами произошла техническая ошибка. У меня есть наличные. Сколько я вам должна?» Он назвал сумму, я рассчиталась попросив не искать сдачу. Дедуля улыбнулся, исполненный благодарности. Но всё, что я чувствовала, — это гнев. Именно с таким настроением я позвонила в домофон. Именно с таким вызвала лифт и доехала до нужного этажа. Мама уже открыла дверь, но вместо вопросов и приветствий меня ждал совсем другой приём. «Руслан позвонил!» сказала она, едва я успела скинуть кроссовки и двинуться вглубь квартиры. «Сегодня переночуй у нас, а завтра возвращайся домой к мужу».